Глава 18 Елагин, держа в одной руке букет роз, а во второй коробку с тортом, подошел к двери с глазком и остановился, потом позвонил. Подождав немного, он позвонил еще раз. В квартире явно кто-то был, но не спешил открывать. В третий раз нажимать на кнопку не пришлось. За дверью прозвучал осторожный женский голос «Вы к кому?». Очевидно, его разглядывали в глазок, но за свою внешность Петя мог не беспокоиться. Он выглядел как жених, пришедший свататься, разве что без яркого галстука и розы в петлице. «Добрый день, Софья Григорьевна. Меня зовут Пётр. У меня поручение не к вам, а к вашим соседям сверху, но там сейчас никого, а мне надо сообщить им нечто важное. Их сын...» Тут же щелкнул замок, и дверь отворилась. В проёме солнечного света... Стояла хозяйка, которую вряд ли можно было принять за угнетаемую сложностями жизни пенсионерку. «Что-то случилось с Витей?» — с тревогой поинтересовалась Софья Григорьевна. «Нет-нет, надеюсь, он жив и здоров. Проходите в дом, что на пороге беседовать». Елагин вошел в квартиру, маленькую двухкомнатную. Хозяйка кинула взгляд в сторону кухни, но потом решила, что не стоит приглашать туда хотя и незваного, но гостя, и показала рукой в сторону гостиной. «Проходите в комнату. Обувь можете не снимать, я все равно собиралась сегодня прибраться в квартире». Непонятно, почему она так сказала. Все вокруг сияло чистотой. Елагин прошел в комнату, минуя плотно прикрытую дверь в еще одну, очевидно, меньшую. За этой дверью определенно кто-то находился, иначе зачем было закрывать ее так плотно? «Вы букет с тортом для Корнеевых приготовили?» — поинтересовалась Софья Григорьевна. Сначала для них, но теперь решил, что с букетом к ним как-то не ко времени, потому что известие, которое я им принес, не трагическое, но неприятное. Витя опять влип в какую-то историю? Петр не ответил и протянул хозяйке букет, а торт поставил на стол. Насколько он влип, не знаю, но первым делом ему надо помочь, а потом уж будем разбираться. Хозяйка взяла букет и отправилась с ним на кухню. Проходя мимо маленькой комнаты, она чуть замедлила шаги и, как показалось Пете, прислушалась. Вскоре она вернулась с цветами, которые уже стояли в вазе, но были все так же обернуты целлофаном. Поставив вазу на стол, она обратилась к продолжающему стоять Петру «Садитесь в кресло и рассказывайте». Сама она опустилась на диван. «То, о чем я сейчас расскажу, стало мне известно совершенно случайно». «Дело в том, что я занимаюсь розыском людей, которых по понятным причинам полиция не ищет. И вот, работая над совсем другим делом, я узнала о некой ферме, на которой трудятся бесправные люди». «Рабы?» — удивилась Петрова. «Как такое возможно?» «Они туда попадают по разным причинам. Кто за долги, кого-то сдают родственники, уставшие от наркозависимости своих близких. Они думают, что отдают их на трудовое перевоспитание и даже деньги платят за якобы лечение». Кто-то попадает туда, надеясь скрыться от правоохранительных органов, которые разыскивают их за какое-нибудь незначительное правонарушение. У всех этих людей отбирают документы и средства мобильной связи. Работать приходится от зари до зари за скудную похлебку. В нашем регионе подобный случай уже был, но тогда на положении рабов оказались мигранты. Их освободили и отправили на родину, а тех, кто держал их в кабале, лишь оштрафовали за нарушение миграционного законодательства. «Повезло пленникам, потому что редко кому удается сбежать. Даже если такое случается, то убегают оттуда уже сломленные люди». Что же касается Виктора, то он год назад прислал сообщение своему приятелю Павлову. «Это тоже мой ученик», — встрепенулась Софья Григорьевна. «Они с Витей в школе не разлей вода были». В своем сообщении Виктор сказал, что очень хочет извиниться перед родителями, перед вами, надеяться, что вы его простите. «Я его давно уж простила». «А что он такого совершил?» «Совершил совершил», — махнула рукой бывшая учительница. «Дураком был. Он деньги у меня украл. Дело в том, что моему сыну потребовалась серьезная операция. За нее денег попросили. Кто ж сейчас за бесплатно лечить будет? Не в Советском Союзе живем, где все даром было». Только цену за лечение Борин назвали такую, что хоть волком вой. «Если бы эту квартирку продали, все равно не хватило бы, да и куда мы с ним потом?» «Я на пенсию копеечную жила, он из-за болезни работы лишился, решила я по крохам эти деньги собрать. Соседи по дому помогли, ученики мои бывшие собрали почти миллион рублей, хотя нужно было раз в десять больше. Деньги у меня в доме хранились, и вот однажды кто-то взломал замок, проник сюда и все, что скоплено было, утащил». Полиция искала, ворону не нашла. Я уж поняла, что денег не увижу, да и сына скоро потеряю. Слава богу, мир не без добрых людей. Помог мне один человек, дай бог ему здоровья. Так что про те деньги я забыла и Витьку простила. А это точно был он? Родители у него нашли остатки тех денег. Он же после кражи загулял, не сразу, чтобы никто не догадался». А когда машину себе купил, то уже все поняли. Соседи пошли к его родителям разбираться, а те сразу ему позвонили и потребовали, чтобы он немедленно домой спешил. Витя все понял и на своей машине укатил. И вот уже года три о нем ни слуху, ни духу, а он, оказывается, с Павловым общался. Тот, правда, всегда его покрывал. Судя по письму, Корнеев в самом деле раскаивается и переживает. Хозяйка квартиры вздохнула и посмотрела на гостя. «Вы ему поможете? Если нужны деньги, скажите, сколько надо. У меня есть». «Не надо никаких денег. Как можно наживаться на чужой беде? Но ведь какие-то затраты у вас будут. Копейки. Приехать, забрать Витю, поговорить с другими». Пётр не успел договорить. Открылась дверь второй комнаты, и на пороге гостиной появилась девушка. Она шагнула внутрь, но остановилась на пороге, разглядывая Петра. «Это Леночка», — представила ее хозяйка квартиры. «Моя родственница приехала в наш город учиться». пётр поднялся и представился, «А я, Петя Илагин, пришел сюда по делу». Девушка внимательно посмотрела на него, пройдясь взглядом с головы до ног, ничего не ответила и обернулась к бывшей учительнице. «Софья Григорьевна, неужели вы не видите, что это мошенник?» «За бесплатно он всё сделает. Да это он с дружками, такими же прилизанными, захватил вашего соседа, а сейчас выкуп требует». «Я ничего не требую, я просто хочу помочь». «Ага, совершенно безвозмездно, то есть даром». «А рубашки от Массима Альба и костюмчики от канали тебе в качестве благодарности освобождённые рабы дарят?» «Каналь я и есть. Запомнил, где дверь? Так что попрошу на выход». «Не захочешь сам уйти, вылетишь мигом». «Леночка», — прошептала испуганная Софья Григорьевна, но ну, нельзя же так». «С такими только так и надо поступать». Бывшая учительница посмотрела на Петра в растерянности, не зная, как ей поступить. То ли извиниться перед гостем, то ли попросить его уйти. Елагин достал из кармана документы и положил на стол. «Вот мой паспорт, водительские права и удостоверение частного детектива. И прошу вас, Лена, внятно объяснить мне...» Почему я пришел вымогать деньги не к родителям несчастного парня, а к обворованной им пенсионерке? К бывшей учительнице, у которой кроме этой квартиры за душой ничего, кроме доброты, Елагин посмотрел на хозяйку. Простите меня, Софья Григорьевна. Это вы нас, простите. Просто сейчас время такое, что все обманывают. Надеюсь, вы ошибаетесь. Обманывают не все. Честных людей тоже достаточно. Плохо только, что подлецы лучше организованы. А теперь, что касается итальянских брендов. Если вы, Лена, такой специалист, то могли заметить, что это модели позапрошлого сезона. Я приобрел их в этом году, каюсь, в Италии на распродаже в городке Костель-Романо под Римом. Все, что на мне, включая ботиночки Марио Бруни, обошлось в 800 евро, что ниже моей месячной зарплаты. Лена скептически посмотрела на него, а потом произнесла, «Я знаю все автомобили, которые стоят перед домом. Сейчас там появился черный внедорожник Тахан, на котором вы, судя по всему, и прибыли сюда. Во сколько он вам обошелся? Автомобиль служебный, приобретен для поездок за город. На нем я с коллегами планирую отправиться за Виктором Корнеевым и другими. Если вы не верите, что кто-то может оказывать бескорыстную помощь, то оплатите нам стоимость бака бензина. Такой вариант вас устраивает? Лена молчала. «Может, чайку попьем?» — предложила старая учительница. «Я бы не отказался», — согласился Елагин. «Слишком много чести», — произнесла Лена, — «уже не так жестко». Она посмотрела на Петра и тут же отвела взгляд. Чай пили долго, потому что никто никуда не спешил. Обсуждали планы освобождения Виктора. Правда, на обсуждение это было мало похоже. Елагин рассказывал, как он предполагает действовать. «Место, откуда Корнеевым было отправлено СМС-сообщение, определено точно», — говорил он. «Спутниковые снимки подтвердили наличие там сельскохозяйственного предприятия, тепличное хозяйство, поля с длинными грядками, скорее всего, на них выращивают клубнику. А еще есть фруктовые деревья. Общая площадь огороженной территории — около шести гектаров. Для ее постоянного обслуживания требуется не менее десяти человек». Может, их даже 15 там, хотя вряд ли, потому что владельцы земель обычно экономят на всем. Даже на питании для своих рабов, спецодежде и так далее. На огороженной территории только одно здание, судя по конфигурации и форме крыши, бывшая конюшня. Скорее всего, именно в нем ютятся рабы. Есть еще небольшое помещение, в котором живут охранники, но их не более пяти человек, а может и того меньше. Завтра туда отправятся люди с целью наблюдения за территорией, почета сил и средств, которыми обладает противник. Будет составлен план действий, скорее всего, такой. Сначала подъедет автомобиль, в котором прибудут пара-тройка человек, они представятся оптовиками, ищущими новых поставщиков, начнут изучать товар, прицениваться, торговаться, договариваться об объемах поставок и формах оплаты. Они отвлекут внимание». Главное, чтобы их провели на территорию, а там уж по обстоятельствам. В любом случае, оперативная группа будет наготове, чтобы подскочить в нужный момент и решить исход дела. «А вдруг охрана будет вооружена?» — испугалась Софья Григорьевна. «И они начнут стрелять!» «Так и мы тоже будем с оружием!» Его ответ не успокоил бывшую учительницу. «Может, лучше сразу в полицию заявить?» «Ничего у вас не получится!» — вступила в разговор Лена. Надеяться на то, что охрана пропустит на территорию трех здоровых мужиков, которые представились оптовиками, не стоит. Пропустят в лучшем случае одного и будут его сопровождать. Потом охрана не занимается торговлей, для этого есть продавец или сам хозяин станет договариваться. Это еще один соперник, а может и не один, если он со своим телохранителем. Забор взять штурмом не получится, потому что сразу начнется стрельба, в которой у охраны преимущество, потому что все точки пристрелены и план действий на подобный случай есть. Моё предложение такое. К воротам подъедет автомобиль, в котором будут мужчина и женщина. К такой паре доверия больше. И сомнений в том, что это настоящие оптовые покупатели, ни у кого не останется. Пару запустят на территорию, и там они начнут действовать по обстоятельствам. «Очень хороший план», — согласился Илагин. «Только где мы найдем такую парочку?» «Я готова помочь», — сказала Лена. «А вы, Петр, умеете драться?» «Вообще-то я бывший профессиональный боец, а до того был чемпионом подзюдо. Я даже провел одну схватку с непобедимым алтайским шаманом и не проиграл ему. Полчаса продержался, не знаю как, но выдержал». Девушка посмотрела на него очень серьезно, а потом улыбнулась. «Просто он вас пожалел». «Леночка, а ты тоже собираешься драться?» — удивилась хозяйка дома. «Да я вообще хулиганка», — ответила девушка. «Я ещё в школе всех мальчиков била». «Но ведь так нельзя. То есть в школе можно, если только на переменах или во дворе. А вообще...» «Не переживайте, Софья Григорьевна, драться не придётся. Меня Петя защитит, если что». «Обязательно», — подтвердил Елагин. «Я теперь для того и жить буду, чтобы вас оберегать». «Хорошая шутка», — оценила Лена и улыбнулась. «От чистого сердца», — признался Петя. И старая учительница посмотрела на них обоих очень внимательно.